Глава 26. Шон впервые заметил его, когда они остановились напоить лошадей. Накануне в полдень они отделились от колонны Челмсфорда и поехали на северо-восток на разведку. Патруль крошечный, четверо белых всадников, из дюжины Нонгааи, солдат из дружественного натальского племени. Он взял из рук Шона узду: Подержу, пока ты пьешь. Голос его был звучным, и шон заинтересовался. Он посмотрел в лицо этому человеку, и то, что он увидел, ему сразу понравилось. В белках глаз нет желтизны, нос скорее арабский, чем негроидный, кожа цвета темного янтаря и блестит, словно смазанная маслом. Шон кивнул. В зулузском языке нет слова «спасибо», как нет слова «прости». Шон наклонился к ручью и напился. Он давно хотел пить, и вода показалась сладкой. Когда он выпрямился... На его коленях были мокрые пятна, а с подбородка капала вода. Он взглянул на человека, державшего его лошадь. Обедренная повязка из хвостов виверры. Ни погремушек, ни плаща, ни головного убора. Щит из черной необработанной кожи и два коротких рубящих копья. — Как тебя зовут? — спросил Шон, заметив, какая широкая у этого человека грудь и как играют мышцы живота. Точно песок на ветреном берегу. — Бежаны. «Носорог!» «Из-за твоего рога?» Он радостно засмеялся. Его мужское достоинство должным образом оценили. «А тебя как зовут, надкози «Шон Кортни». Губы мбежаны молча зашевелились, и он покачал головой. Это трудное имя. И за все долгие последующие годы он ни разу не назвал Шона по имени. «По коням!» — крикнул Стеф Эразмус. «Пора ехать!» Они снова сели на лошадей, взяли поводья и ослабили крепление оружий. Нонгайи, отдыхавшие лежа, встали. Пошли, сказал Стеф, и первым всплеском двинулся через ручей. Его лошадь присела и прыжком поднялась на противоположный берег, и все последовали за ней. Они двигались с цепью в высокой траве, свободно держась в седлах. Лошади шли спокойно. Рослый зулуз бежал у правого стремени шона делая длинные шаги. Он держался вровень с лошадью. Время от времени Шон отрывал взгляд от горизонта и смотрел на Мбежана. Почему-то ему было очень спокойно рядом с ним. Заночевали в мелком, поросшем травой углублении. Костров не разводили. Поужинали длинными, черными полосками просоленного вяленого мяса и запили холодной водой. «Зря теряем время. За двое суток ни разу не видели следов зулусов», — проворчал Бестер Кляйн, «Один из солдат. Нужно повернуть обратно и присоединиться к колонне. Мы все больше удаляемся от центра событий и пропустим все самое интересное». Став Стэфферазму сплотнее завернулся в одеяло. Ночь была прохладная. «Интересное?» — он ловко сплюнул в темноту. «Пусть им достанется интересное. А мы найдем скот». за тебе не хочется принять участие в охоте?» «Послушай-ка, я охотился на бушменов в Кару и в калахаре, Сражался с ксососами и фингаисами у рыбачьей реки. Преследовал в горах Машеши и Басута, Мотабели, Зулу, Бичуана. Все это было очень интересно. Но 4-5 сотен голов первоклассного скота — хорошая плата за пропущенное веселье. Став лег и поправил под головой седло. — А почему ты считаешь, что скот, если мы его найдем, не будут охранять? — Получишь свое интересное, обещаю. — А откуда вы знаете, что здесь может быть скот? — настаивал Шон. — Он здесь, — ответил Стеф. — И мы его найдем. Он повернул голову к Шону. — Твоя вахта первая. Смотри в оба. Он надвинул шляпу на лицо, нащупал рядом с собой ружье и сказал из-под шляпы. — Спокойной ночи. Не раздеваясь в сапогах, не выпуская ружей из рук, все завернулись в одеяло. Шон прошел в темноту, проверяя часовых Нонгаи. Луны не было, но звезды, крупные и яркие, висели над самой землей. В пятидесяти ярдах впереди Чон рассмотрел очертания небольшого куста, под которым остался Мбежаны. Неожиданно улыбнувшись, он присел на корточки, вложил ружье на согнутую руку и начал красться. Неслышно прижимаясь к земле, он медленно приближался к кусту, в десяти шагах остановился и поднял голову, стараясь двигаться очень медленно и стал высматривать среди ветвей и листьев фигуру Зулуса. В мягкое местечко на шее сразу за ухом уткнулось острие копья. Шон застыл, скосил глаза и увидел, что к нему с копьем в руке наклонился Мбежаны. — козе меня ищет? — спросил он серьезно, но в его голосе слышался смех. Шон сел и потер место укола. — Только ночная обезьяна видит в темноте, — сказал он. — И только пойманная медуза лежит на брюхе, — усмехнулся Мбежана. — Ты, Зулус, — заявил Шон, узнавая это природное высокомерие, хотя по лицу и фигуре он сразу понял, что перед ним не представитель выродившихся натальских племен, которые хоть и говорят на Зулуском, но не более зулусы, чем полосатая кошка-леопард. — Да, крови Чаки, — подтвердил Мбежана, почтительно произнося имя старого Зулуского короля. «И почему ты обратил копье против Кечвайо, твоего короля?» Бежана перестал смеяться. «Моего короля?» — презрительно повторил он. Последовало молчание. Шон ждал. В темноте дважды пролаял шакал, и негромко заржала одна из лошадей. Был другой, который должен был стать королем. Но он умер, когда в тайное отверстие его тела воткнули заостренный кол — И кол пробил внутренности и дошел до сердца. «Это был мой отец», — сказал бежаны Он встал и вернулся под куст. А Шон последовал за ним. Над лагерем снова затявкал шакал. И Мбежане повернул голову на звук. «Иногда шакалы бывают двуногими», — задумчиво прошептал он. Шон почувствовал, как дрожь пробежала по его руке. «Зулусы?» — спросил он. Бежана пожал плечами. Легкое движение, еле заметное в темноте. Даже если так, они не нападут на нас ночью. На рассвете — да, но никогда ночью. Бежана прикоснулся к копью, лежавшему на коленях. Седобородый старик в темной шляпе знает это. Годы сделали его мудрым, поэтому он и спит так сладко. Но каждый день поднимается затемно и выступает еще до рассвета он немного успокоился. Он искоса взглянул на мбежаны. Старик считает, что где-то здесь спрятаны стада. Годы сделали его мудрым», — повторил мбежаны. «Завтра плоская равнина закончится. Пойдут холмы и низины, заросшие колючим кустарником. Тут спрятан скот. Думаешь, мы найдем его?» «Скот трудно спрятать от человека, который знает, куда смотреть». Много будет охранников у скота?» «Надеюсь», — вкратчиво ответил Мбежаны. Его рука легла на древко, осягая, и погладила его. «Надеюсь, их будет очень много». «Ты будешь убивать своих соплеменников, своих братьев и родичей?» — спросил Шон. «Я убью их, как они убили моего отца», — свирепо ответил Мбежаны. «Это не мой народ. У меня нет народа. Нет братьев». Нет ничего. Снова повисла тишина, но постепенно дурное настроение бежана рассеялось и сменилось чувством товарищества. Обоих успокаивало и утешало присутствие другого. Они просидели так всю ночь.